Глава 19. Генерал и команданта. Вася даже не успел поморщиться, когда ему в руки всунули остывший М1 Гарант и сразу же нырнул под окно. Опять сына шибок трудных. Десяток пуль прошил стены домика на высоте человеческого роста. Вслед за винтовкой бросили несколько патронных пачек. Вася поймал и разложил их для удобной перезарядки, но всё равно скривился, глядя на винтовку, что не укрылась от генерала. Вы что, стрелять не умеете? Умею. В подтверждение Коси резко высадил патронов пять в заросли, где ему почудилось движение. Утренние сумерки взорвались воплем боли и десятком ответных вспышек. Просто я предпочитаю другое оружие, калашников. Ну, чем богаты. Вася привстал на коленях, дождался паузы и всадил ещё несколько патронов в другое окно. Джунгли ответили злобной рогонью и частой стрельбой в разнобой. Пули свистели сильно выше, больше всего, пока досаждались щепки и труха, падавшие сверху. Чучу Мартинос, яростно ругаясь, крёб рукой с загривок за воротом. Но противник стрелял много, и патрона не берёг. Генерал дополз до телефона, и, к удивлению, Вася дозвонился. «Нам надо продержаться минут двадцать». В спокойствии генерала оставалось только завидовать. Впрочем, он просто подтверждал делом отношение к смерти, о котором успел рассказать вечером. Вы же понимаете, тупаш, что мы в своей постели не умрём. Вчера генерал в почти неотличимой от привычной партизанской форме сидел в кресле, закинув ноги в джангл-бутсы, с комеечкой и жестикулировал неприменной сигарой. Все, кто пытается устранить социальную несправедливость, тем самым становятся врагами тех, кто на ней наживается, а это очень влиятельные люди с большими возможностями. Вася глотнул кофе и отметил, что местный панамский ничуть не хуже прославленного колумбийского. Хотя с чего ему отличаться, с и Панама это бывшая Колумбия. Просто когда американцам потребовалось строить канал, то в одной колумбийской провинции, ну, совершенно внезапно, возникли сепаратистские настроения. Дальше всё развивалось как в учебнике. В понедельник на редиу встали американские корабли, во вторник провозгласили независимость в пятницу СЖ признали новообразованное государство. Что вы? Что вы, джентльмены, никакого бизнеса, только борьба за свободу и права нации. Ну а то, что финансовые аппетиты нового правительства в разы меньше, чем у колумбийского, и что оно позволило размещать американские войска на вечные времена, это всего лишь приятные бонусы. Совершенно неожиданное, честное и благородное слово. Скажем так, наши шансы умереть своей смертью сильно ниже, чем у обычного человека. но я бы не оставлял надежду на лучшее». Ха, «Но готовиться все равно надо к худшему», — невесело ответил генерал. «Я давно это понял, принял как данность и перестал беспокоиться». А Марта Рихос умел располагать к себе людей с живыми темными глазами, обаятельной улыбкой, хорошим чувством юмора. Первое, что он сказал Васе после знакомства, намекая на одинаковый с Че Геварой возраст, «Надеюсь, вы не будете звать меня Абуэлито?» «Только если вы не будете звать меня Чико». вернул пас в Азию. Генерал вежливо посмеялся, от чего под глазами резко обозначились мешки. А ваши люди меня не пристрелят? Я могу задать вам точно такой же вопрос, но со своих ручаюсь. В Азии объявился в Панаме кружным путём через Мексику, где пришлось дожидаться рейса на Сан-Хосе, молясь, чтобы наложенный спецсами Пинаэра Грим не разъехался. Барбароха тогда сильно пинял Касико. Как можно менять внешность человеку, у которого даже борода не растёт? Командонт чуть было не ляпнул: "Без бороды ты не настоящий барбудо", но вовремя порекусил язык, поскольку именно в этот момент к Селии, где они обсуждали поездку, валился Рауль. А борода у младшего костра росла не чуть не лучше, чем у Васи. Конечно, можно было не ждать пересадки и лететь не в Коста-Рику, а через Гондурас в Гватемалу или Никарагуа. Но, но ну уж больно стрёмные там режимы. «Одно дело тебя повинтит и депортирует демократическая полиция Коста-Рики, и совсем другое — попасть в кровавые лапы центральноамериканским военным». Но очки в тяжелое роговое правье уродуют всех так, что мама родная не узнает. Иваси успешно долетел до Сан-Хосе, где его встретили двое ребят из движения революционного действия. Вернее, из его остатков. Слишком радикальных леваков сразу же после переворота Тарихоса изолировали. Организацию разгромили... О нешу смерти в тюрьме её лидеров Флойда Бритона ходили нехорошие слухи. От того ты -то и поглядывал генералов на васиных спутников с недоверием. Но за долгую дорогу из Сан-Хосе Косико успел ребятам проклевать мозг насчёт левонациональной альтернативы. Тем более, что оба индейца и на великого инку смотрели с изрядным пиететом. Небольшую виллу в Чорче, городке в провинции Чирикия, сдавали желающим порыбачить в хитросплетениях протоков и островков. и первым делом Вася спросил, когда и кто ее арендовал. Он хорошо помнил, что Американское агентство национальной безопасности подслушивало Тарихаса, но дом сняли всего несколько часов тому назад, и занимался этим один из пяти сержантов охраны. Значит, у американцев не было ни шансов ни вычислить место, ни времени на установку аппаратуры. «Вы коммунист?» Включился в разговор Чучу Мартинес, помощник генерала. «Да бог с вами, я косик, вождь индейцев». Выдал Вася и мысленно добавил «Виниту и Ассула» в одном лице. «А что, коммунистов у вас тоже сажают?» «Наоборот!» — Тарихас взмахнул сигарой совершенно как Фидель. «Коммунисты и социалисты пока что едут в одном с нами поезде. Но поезд веду я, и я решаю, на какой станции остановиться. А должен решать народ!» Генерал открыл рот для возмущенной отповеди, но Вася успел раньше. «Да, народ!» Мы готовы поддержать вас, но где гарантия, что завтра не случится очередной путч? Социальное преобразование ненадёжно, если зависит от единственного человека. Вы предлагаете тиски, как в Перу и Боливии. Вы знаете, я не люблю насилие, пыхнул сигарой Тарихос. Именно поэтому приказал Национальной гвардии разгромить леваков. Вы не поверите, я тоже не люблю насилие. Вася отставил кофе. Вехись, мütterge, баримся то хунт революционная координация берётся удерживать радикалов от вооружённой борьбы. В чём вы сейчас видите свою главную цель? Ликвидация социальной несправедливости. Это в перспективе. Сейчас главное выпереть сушай из Ютинской Америки. Без этого никакой социальной справедливости не будет. Хм, предположим, это удастся, затянулся сигарой генерал. Но на освободившееся место придут японцы, немцы, французы. Они что ли лучше? Они тоже капиталисты, но не такие жадные, и у них нет чувства, что континент их собственность. Почти из-под дома вспархнула яркая птица, разразившись гневным воплем. Её спугнул деловито притрухавший и зарослый броненосец. "Это, наверное, пака", выглянул в окно Мартинес. Хозяева предупреждали, что подкармливают его фруктами. Жизнь вокруг била ключом: орали птицы, мелькали шустрые обезьянки, В сетке на окнах стучались тяжелые, раскормленные насекомые. Жаль, что на рыбалку отведено всего два часа, и кораблик просто не успеет добраться до островков, где в коралловых рифах живут морские черепахи и плавают акула-молотые, а в летние месяцы развятся горбатые киты. Благодатнейшая земля, и если у генерала получится все, что он планирует, качество жизни подскочит в несколько раз. — Но американцы дают кредиты на социальные программы, — возражал Тарихас. И вы их пройдёте, а без развития промышленности их ничем будет отдавать. И добренькое американское правительство мгновенно превратит кредит в жёсткую удавку. "На", «Да, задумчиво протянул генерал, прижжат тут один такой. Только он не от правительства, а от консорциума чукакских банков. Василь поглядел ему в глаза. Там играло нечто вроде любопытства, желание посмотреть, как противник в партии отреагирует на необычную подачу. Ну что же, подготовка отчей Гильена и знания на 50 лет вперёд против твёрдых убеждений этого умного и волевого человека. Да, это красивый ход. В случае что, американское правительство ни при чём, это требование частных банков. Но неужели вы думаете, что «Белый дом» позволит просто так отдать сотню миллионов долларов, в котором вполне есть место в американской экономике на социальные программы «Бог знает где». Такие вещи не делаются без одобрения администрации. Они проговорили до полуночи о кооперативах, образовании башмаках, заводах, канале, Сургуче, американских войсках, капусте, рыбалке, партизанской тактике, королях. Спать Вася пошёл с распушившей головой и с сожалением, что континентальная революция всё больше сводится к перелётам, переговорам и подковёрным соглашениям. Хотя, наверное, так лучше. Больше народу уцелеет. На рассвете его разбудил дикий крик птицы, и он несколько секунд тревожно таращился в потолок, соображая, где он и что это был за звук. Потом поднялся ответить на зов природы, натянул штаны и вышел на террасу. От миски, где лежали кусочки фруктов для броненосца, в кусты, с довольным тихим хрипом, ушёл сокол, не сокол, но явно хищной птиц, со здоровенным крюком шнобеля и белой шеей. Детицы вообще по ощущению Васили себе странно. Но здесь тропики, здесь не альтиплано. Он вздохнул, но вместо покоя пришло чувство тревоги, точно как на руднике Яягуа. Вася медленно и плавно перетёк обратно за дверь, прикрывшись косяком. Он прислушивался и приглядывался, пытаясь понять причину тревоги. В зарослях хрустнуло, потом едва слышно лязгнуло железо, и вроде бы кто-то выругался. Подъём, тревога. Вася тихо расstalkал своих боевиков, панамских сержантов и послал одного из них будить генерала, а остальных за оружием. Разбудит Тарихо со сержант не успел. По окнам загрохотали выстрелы. Вася пару раз пальнул в ответ, но отчаянно озирался. От его пистолета сейчас толку мало, а сержант с оружием не появлялся. Сверху, в оранжевой пижаме и тапочках, сжимая пистолет-пулемёт, ссыпался генерал и тут же выдал очередь в окно. нападавшие на секунду затихли, и в гостиную валился сержант с четырьмя винтовками, одну из которых и всунули в руки Васе. После очередной порции криков и пульбы по дому, Тарихо скинул шлёпанец и почесал пятку. Сейчас они просчитают время и попрут в атаку. У нас два пистолет-пулемёта, четыре винтовки и четыре пистолета. Ах, ну чем богаты, криво усмехнулся Вася. В пикапе сзади лежит пулемёт. Васю сотряхивало от боевого азарта, и он пополз было к двери во двор, но один из леваков остановил его. Вам нельзя, командир, пойду я, только прикройте. Стоило только приоткрыть дверь, за которой под далёким навесом стоял припаркованный автомобиль, как по ней зазрились и загрохотали винтовки. Левак, предупреждённый Васей, остался внутри и во двор не совался. Все генералы и сержанты немного оттянулись внутрь гостиной и старались засечь, откуда полят нападавшие. А потом дружно выпустили туда по обойме. Под этот грохот Аливак удачно скользнул за пикап и сидя на земле, копался в замках кузова, шипя ругательства под нос. Пули снова полетели в его сторону. Сколько прошло неизвестно, но он сумел открыть борт и сдёрнуть оттуда чехол с пулемётом. Сумку, сумку ещё, крикнул сержант. Там патроны. Это парни сгубило. Он приподнялся, ухватил сумку, но открылся, и в него тут же попали два или три раза. Три или четыре шага он прошёл на волевых, волоча за собой груз. Но ещё одна пуля догнала его у самой спасительной двери. Его втянули внутрь вместе с сумкой и пулемётом. Чучу приложил пальцы к шее. «Убит». Вася чертыхнулся и настороженно спросил генерала, пока сержанты возились с пулемётом. «А у них может быть М-79?» «Нет, только у американцев». А, ну слава богу, выдохнул Касик. А то бы нас уже в савочек сгребали. Заправить ленту и дёрнуть затвора, они успели ровно в тот момент, как противник скомандовал атаку. Крики, выстрелы, звон гильз по полу, пустые пачки от Гаранды и грохот пулемёта над ухом. Сержант высадил половину ленты и срезал человек 5. Остальные успели кто залечь, кто метнуться в сторону, и теперь отползали обратно под прикрытие деревьев. "Эй, Марко, приказал пулемётчику генерал" «Давай-ка вон в те кусты пару очередей». Названный приподнялся, чтобы закинуть ствол на подоконник, вздрогнул и молча завалился назад с аккуратной дырочкой в виске. Косик рыбкой скользнул к пулемёту, собрался, вскочил и врезал по зарослям. «Мать вашу сучу! Дышь там крещёную!» И едва успел рухнуть обратно. Снова со всех сторон полетели щепки, пыль, стёкла и куски штукатурки. Но пальба быстро закончилась. В тишине стало слышно, как кто-то нечучу зажимает предплечья. Э, вчера я переживал, что переговоров слишком много. Внутренних мыкнул Вася. Но переговоры состоялись и тут. Эй, сдавайтесь! Солдаты национальной гвардии будут здесь через несколько минут. Кто это там гавкает? С тобой, свинья, не гавкает и разговаривает командующий национальной гвардией генерал Тарихас. Слыхал, наверное. В джунглях на секунду воцарилось потерянное молчание. Потом кто-то завопил: Да что вы его слушаете, это бандиты. Дальше послышалась возня, пара выстрелов, а потом раздался звук мотора военного грузовика, идущего от Чорчи. Воссе прошёлся вдоль ряда трупов, четырёх раненых и нескольких солдат, которых вязали другие солдаты, точно в такой же форме. Да хрен бы мы выжили, будь вместо них мои люди. Иска бы нас передушил ночью, как кроликов. Э, можно заполучить этого Иска на полгодика? вдруг спросил Тарихос, успевше раскурить сигару, но так и оставшийся в оранжевой пижаме и шлёпанцах. Я думала созденю специальное подразделение, но не хочу, чтобы его обучали американцы. Вася не успел ответить. По гравию дорожки прокатились шины джипа, скрипнули тормоза, и на землю спрыгнул невысокий широколицый офицер. Мой генерал, майор Норьега, вы вовремя. Какова обстановка? В столице путч во главе с членом хунты полковник Фабрегас, и начальником генштаба полковник Сильвера. Отрепортировал майор, не переставая косить глазом на Васю. "Мои солдаты в вашем распоряжении, генерал". Боевой адреналин сгорел. Васю накрыл отходняк. Он у машинально помог медикам, уложил убитых левака и пулемётчика и сел чистить винтовку. Краем уха он слышал, как генерал обзванивал командующих в провинции, раздавал приказы и поднимал сторонников. Примерно через час Тарихос уже в форме и похожей на ковбойскую шляпе, с пистолетом на боку, оторвался от телефона и закинул за спину автомат. «Мы выступаем на Панаму». Колонна из десятка грузовиков вырулила на трансамериканское шоссе и тронулась на восток. Вася ехал с генералом в жипе Нарьеги. Сам майор пересел в пикап. Первоначальные опасения, что сил недостаточно для подавления мятежа, начали улетучиваться уже через час. В Толе к колонне присоединился пехотный батальон. Еще через час в Сантьяго до Верагуэ второй – Там же в марш на столицу влились и грузовики с гражданскими, крестьянами, молодёжью, рабочими, сжимавшими охотничье ружье и чуть ли не косы. И чем дальше на восток продвигался генерал, тем больше росло число идущих за ним людей. Неудивительно. Тарихов всего за год наконец-то раскочегарил аграрную реформу, дал людям землю, затеял программу здравоохранения, ввёл минимальную зарплату на заводах и фабриках и предпринял ещё кучу вполне социалистических мер. Во всем четырем, включая встречный рядам панамериканского шоссе, двигалась грандиозная колонна, в которую вливались все новые и новые отряды панамцев из провинции Вирагуаз, Эррера, Кокле, Панама. Как потом вас тоже написали журналисты, на подходе к столице сторонников генерала набралось до 100 тысяч, а редкие знамена летчиков, полиции, моряков и национальной гвардии просто теряли среди сотен и тысяч национальных флагов. Генерал вошел в город как триумфатор при наглухо закрытых воротах американских баз. Вася улетал на следующий день. В пустынном аэропорту почти все авиакомпании на всякий случай отменили рейсы. Вася на глаза попался магазинчик с сувениркой. Он зашел выбрать что-нибудь для Исабель и Уаски, но замер, увидев футболку, с которой вдаль сурово и печально смотрел Че Гевара». «Ну вот. А Фидель еще сомневался. Продажи в Германии и Японии пошли на ура. Вот и в Панаму добрались». На выходе Косик чуть не столкнулся с генералом. Тарихас выкроил время проводить президента хунта и революционной координации, несмотря на безумную занятость. «Что с заговорщиками? Арестованы. Дали показания. Есть свидетельство причастности ЦРУ». «Вы их расстреляете?» «Нет, Вышкин. Я же говорил, что не люблю насилие». Они дошли до пустого бизнес-зала и уселись в кожаные кресла. Сигара в руках Тарихоса возникла словно из воздуха. Щкнула гильзатинка, зашеппела зажигалка, и вверх потекли первые клубы табачного дыма. Ваши предложения в выборах, я полагаю, их преждевременными. Вчера и позавчера вы могли убедиться, что главное ваша сила, люди, поддержка снизу. Дайте им возможность самим решать свои проблемы, и ваши реформы станут необратимы. Яна Дю сделать их такими до того, как меня убьют. И всё-таки подумайте насчёт внезовых выборов. Ваши коллеги в Боливии и Перу их провели. К тому же, вы знаете доктрину Че. Нет партизанской войны там, где есть хоть минимальная демократия. Факт. Я провожу выборы, левые меня поддерживают. Можно сформулировать и так. Вошла перуанская стюардесса и жестом пригласила на посадку. И поговорите с Виласка. Придержал вставшего Ваську генерал. «Я хочу устроить военную школу, такую же, как военная академия у него. Мне нужны советники». «Хорошо, но вы помните, что главное — не получить перуанских, боливийских или каких угодно еще советников, а выпереть этих умников из корпуса мира, Всемирного банка и агентства по экономическому развитию». «Панама-си, янки-ноу!» Тарихас дружески хлопнул косика по плечу.